Глава семнадцатая. Хисара. «Какого? Какая еще игривая смерть? Почему он снова про нее заговорил?» Не сдержав эмоции, выкрикнула Нелли. «Вот болван! Да успокойся, все в порядке. Он просто... просто... сказал первое, что пришло в голову!» Увидев грозный взгляд Нелли, Калахара поняла, что сама сказала, не подумав. «Наверное». «Да? Из чего это именно она первое, что пришло ему в голову? Он о ней думает?» «Ну, из возможных вариантов. Не уверена, что судьи это одобрят, но так действительно для него будет лучше, нежели оставаться одному», — говорила Калахара, не веря, что настанет такой момент, когда ей придется защищать Сэмертона. «Мог бы уж Атайку назвать. От него-то пользы явно побольше будет. Вообще, я удивлена, что он проиграл». Поубавив эмоции, продолжала Нелли. «Все-таки он очень силен, и мало кто о нем что-либо знал. Наш козырь, так сказать». «Это да». А у твоего Сэммертона, наверное, не было времени, чтобы это обдумать. И все ж, чего ты так распереживалось. Ну, будут они в паре, чего такого? Слегка раскрасневшаяся Нелли предпочла ничего не отвечать про пару и продолжила наблюдать за действиями на арене. Друзья, судьи приняли решение. Для того, чтобы сохранить справедливость во всех аспектах. Игривой смерти» разрешается стать участником третьего тура для оказания помощи своему напарнику без дальнейшего участия в турнире, но ее очки будут обнулены. Итак, после того, как все пары определены, поговорим немного о том, что ждет наших участников завтра на турнире. 24 пары дошли до третьего раунда. Из них лишь пять смогут пройти дальше». То есть 10 игроков В зависимости от суммы набранных очков С интервалом в одну минуту Пары будут запускаться в подземелье С бесчисленным количеством ловушек и опасностей Ваша задача такова Он слегка помедлил, как бы убеждаясь в том, что все его слушают И продолжил объяснять правила Необходимо найти один из флагов Фиолетовый, синий, красный, зеленый и желтый И принести его к выходу к указанному месту. За каждый из флагов команда получит по 10 тысяч, 8, 6, 4 и 2 тысячи очков соответственно. Очки получит каждый участник команды. Естественно, уровень сложности для добычи флагов будет увеличиваться в геометрической прогрессии. Но помимо того, что добыть любой из флагов невероятно тяжело, донести его в целости до финиша будет ничуть не легче, так как участникам разрешено нападать друг на друга и отбирать добычу. Каждой команде допускается нести лишь один флаг. На этом все. Участникам следует хорошенько отдохнуть. До завтра, друзья! Выходил я с арены в раздумьях. «Однозначно наша пара будет последней, а это почти полчаса отставания перед первыми игроками. Не слабая такая фора. Плохо. Но еще хуже то, что я понятия не имею, чего ждать от игривой смерти. Станет ли она вообще участвовать, если станет, не будет ли только мешаться мне? А может и вовсе захочет подставить меня, чтобы у людей из ее клана было больше шансов на победу? Может, все-таки зря я так поторопился?» Но что сделано, то сделано, думать уже поздно, пришло время действовать. «Это что за херня? У него крыша поехала, и как вообще судьи одобрили подобное?» Вскочив со своего места за столиком в трактире, перед виртуальным экраном закричала игривая смерть. «Я вообще-то свой вылет вином пытаюсь залить, а тут такое. Я в шоке. Не дадут спокойно выпить». «Дана, ты точно с ним не знакома?» В который раз задала этот раздражающий вопрос ее подруга с ником Волчица. Внешне она напоминала маленькую девочку, хоть ей и было уже девятнадцать лет. «Вик, ну сколько уже можно повторять? Какой смысл мне врать? Не знаю, ну не знаю я его. Просто какой-то нахал не из мира сего. Ненавижу!» — распылилась она. «Не знаю, но странно это. С чего бы ему просить тебя в напарнице? Сначала поцелуй, а потом это...» «Ты совсем, что ли? Не было никаких поцелуев?» Стукнув по столу, словно отрезала, произнесла Данна. «Поняла, поняла. Как скажешь. Не было, так не было». С глупой ухмылкой, смотря куда-то перед собой, говорила ее подруга. «Бесполезно что-либо объяснять», — со вздохом произнесла, упав на свое место игривая смерть. «И что мне с этим теперь делать? Понятия не имею». «Очевидно же», — приблизившись, произнесла волчица. «Принять участие!» — оживленно продолжила она. «И почему же это должно быть так очевидно?» «Доказать всем, что твой вылет — случайность. Показать, чего ты действительно стоишь. Да и воз... то есть другу помочь своему. Ну и в конце концов, потому что это очень интересно». На ее лице снова появилась та самая ухмылка. «Эх, бесполезно что-либо объяснять», — качая головой сама себе сказала Дана. «Друг тоже мне нашелся. А как на это отреагирует Ризрон? Не думаю, что он будет рад, если я действительно помогу ему пройти дальше. Я еще не пересекалась с ним после поражения, но боюсь даже представить его выражение лица, когда он узнает. Да какая разница? На кону честь твоего имени, а не его. Да и тем более ты могла бы пошантажировать этого Саммертона чем-либо. Думаю, ты и сама понимаешь, о чем я. Подмигивая и слегка толкая локтем ей в бок, говорила волчица. «Понятия не имею, какие мысли в твоей дурной голове!» — ответила игривая смерть, подозрительно косясь на ухмылку своей подруги. «Не знаю. Надо подумать». «Меня бесит, что он даже не спросил меня. Почему он уверен, что я соглашусь помогать ему?» Снова на эмоциях ответила Дана. «Думаю, у него не оставалось выбора. Как бы он спросил? Не похоже, что он заранее это продумал. Даже если ты откажешься, ему придется одному продолжать. Вряд ли он сможет выстоять против двоих игроков». Пусть даже если бы ему повезло найти этот флаг. Убьют, отнимут. Короче, чего тут думать-то? Иди и подпали всем там задницы. А подпалю! И Сэмертону подпалю, и всем остальным! Ладно, наливай. Выйти из игры. Или же пока есть возможность пойти набить немного душ. Все же вторая поста сейчас простаивает. Я все равно не могу ей пользоваться и по-хорошему бы отправить ее в откат. чтобы время просто так не терять. Турнир турниром, но ну и про мою на данный момент основную задачу не стоит забывать. Я чувствую, что еще нисколько не приблизился к ее выполнению. Приняв решение хотя бы часик побродить в поисках несчастных жертв, я отправился на окраину. Достаточно отдалившись от города, я заранее перевоплотился в смерть, чтобы вдруг не получилось, как в прошлый раз — Да экономить сейчас на времени использования этого навыка не было смысла, так как я все равно собирался скоро на выход. Усталость давала о себе знать. Перевоплотившись, я начал двигаться гораздо быстрее, словно хищник, выискивая добычу. И я нашел группу игроков, состоящую из семи человек, которые о чем-то переговаривались и все разом замолкли, как только увидели меня. Очевидно, что они узнали темного незнакомца». Ролики со мной все больше и больше распространялись, и, по крайней мере, близ столицы практически каждый знал, кого здесь можно повстречать. И эти люди были не исключением. Они поняли, что их ждет, и приготовились к бою. Я ощущал, что никто из них сейчас не представляет для меня угрозы, и хотел было уже приступить, как обычно, к геноциду, как вдруг я замешкался. А потом на моем лице проступила никому не видная улыбка. Наконец-то. Вот мы и встретились. Не знаю, что она здесь делает, но убийство этой красноволосой хисары доставит мне в десятки раз больше удовольствия. Пусть ее грязная душа и не пойдет мне в счет, но это уже личное. И для большего наслаждения я решил включить на всю мощь свою ауру страха. Хочется посмотреть на ее испуганное лицо перед тем, как я отсеку ей голову. Но тут произошло нечто довольно странное. Я ожидал чего угодно, но только не этого. Все ее спутники были заметно напуганы. На каждом сказалось действие ауры. Кто-то выронил оружие, кто-то просто стоял, оцепеневший от страха. Практически все беспомощно дрожали и не могли сказать и слова. и лишь Хисара стояла довольная. Она улыбалась во все свои тридцать два то ли зуба, то ли клыка, а ее глаза выражали некое блаженство — Это даже меня слегка смутило, и я не сразу понял, что происходит. Но вскоре до меня дошло, когда она упала передо мной на колени и заговорила. «Господин, я так рада встрече!» — тоненьким трепещущим голоском промолвила она. «Я блаженствую при мыслях о смерти от вашего меча. Но позвольте мне присутствовать при казни этих никчемных людишек!» С невероятной покорностью в голосе, скрестив руки на груди, произнесла Хисара. «А, точно. Она же поехавшая. У нее не все в порядке с головой. Если нормальный человек так же, как и вся эта группа, испытывая первобытный страх, пытается спастись, драться или убежать, то она же, видимо, получает от этого удовольствие. Вот же больная». «А еще я была бы неимоверно счастлива, если бы вы взяли меня в ученицы. Убивать никчемных людей — мое призвание», — продолжала она. низко склонив голову. «Это она сейчас серьезно? Ученицы? Никчемные люди?» «Знала бы она, кто я такой на самом деле?» «Не желая с ней разговаривать, я замахиваюсь мечом и вижу радость в ее глазах. Да черт бы тебя побрал! Неужели она действительно счастлива умереть? Это что ж получается, ей удовольствие сейчас приношу? Или же это очередные ее уловки? И она сейчас резко нападет на меня? Хотелось бы, но...» Резкий удар, ее голова покатилась по земле с широкой улыбкой на довольном лице. Никакого удовлетворения, даже так она меня сильно бесит. Даже сейчас ей снова это удалось. Вот же зараза. Несколько секунд и вся группа отправилась за ней на перерождение, похоже, пора на выход, лишь настроение себе испортил. Вылезал из капсулы я в непонятном настроении. Казалось бы, я часто представлял себе, как с удовольствием буду убивать эту девчонку, которая подпортила мне жизнь в людской столице, но ее неадекватная реакция на собственную смерть не принесла мне никакого удовлетворения. Или что же, убить ее сотню раз? А стоит ли это того? Да и тратить на нее свое время я не собираюсь. Наткнусь еще раз, снова убью, да и дело с концом. Хоть из-за нее я понес финансовые убытки. Душ, перекус и немного формной информации перед сном. Очевидно, что все внимание было занято турниром. Все обсуждали прошедших в третий тур. Множество теорий, догадок, ставок. Многие были недовольны, что их ожидания не оправдались. Часто упоминалось о том, что некоторые люди, включая меня, прошли незаслуженно, но также немало людей обсуждало нашу необычную пару — Были и те, кто благодарил меня за то, что я взял игривую смерть к себе в пару, и они могут еще раз полюбоваться ее изяществом и красотой. А кто-то писал, что она страшила по сравнению с Талисарой. Ну, как говорится, на вкус и цвет. Хотя о чем это я? Меня сейчас должно волновать совсем другое. Кто такой Северный, Риксон и 404-й? И что от них можно ждать? Да и Каменное Сердце уже однажды пыталось меня убить. И, сдается мне, он не показал тут и малой части своей настоящей силы. Остались действительно сильные и опасные игроки. Не стоит забывать и про заграничников. И завтра я могу встретиться с любым из них. Возможно, это окажется сложнейшим для меня испытанием. А в напарниках у меня кто? Так кому я не могу доверять и не знаю, чего ожидать? Та, которой я не подставлю для прикрытия свою спину? Да уж. Все складывается не слишком удачно. Всего лишь пять пар пройдет это испытание, меньше половины. Но нет смысла сейчас гадать, что же завтра произойдет. Буду, как обычно, решать проблемы по мере их поступления. Пробуждение было одним из немногих, когда я помнил, что мне снилось. Но сон этот был совсем не радостный. Я видел летящую ехидно улыбающуюся голову Хисары. Вот же змеюка и тут уже меня достало. Перед заходом в игру я решил еще раз заскочить на форум и обомлел. За ночь там появилось новое видео, которое нехило набирало обороты. На нем видно, как темный незнакомец бесстрастно отрубает голову красноволосой девушке, которая стоит на коленях. И под видео, естественно, невероятное количество гневных комментариев. «Подонок! Беззащитную девушку! Да она ж на коленях его умоляла, а ему хоть бы хны!» Такая маленькая, как у него только рука поднялась, чудовище. Встречу его, сам на куски порублю за всех невинных жертв. Нет ему прощения, бедная девочка, такая невинная, и повезло же повстречаться с этим монстром». И все в том же духе. Понятное дело, что ждать каких-то одобрений не имеет смысла, но назвать ее невинной у меня язык не повернется. «Да пошли вы все. Сдалось мне ваше мнение». Снова из-за нее испорченное настроение уже с самого утра. Вот же ж, сегодня еще раз ее убью. Найти бы только. Зайдя в игру, я первым делом направился в зал ожидания, надеясь найти там игровую смерть. Ведь я так и не в курсе, согласна ли она участвовать, зная, что дальше ее все равно не пропустят. Поздновато ты. Спишь долго? Обернувшись на уже знакомый голос, я слегка улыбнулся. Действительно красивая, блин. Даже про эту змеюку успел позабыть. «Привет, Дана. Ты согласна?» Сразу же приступил я к делу. «Согласна на что? Выйти за тебя?» Смешок, Смешок у нее вышел довольно нервным. Эм, «Нет, стать моей парой!» Ее приподнятая бровь дала мне понять, что я снова что-то не то сказал. «Ну, то есть помочь мне в третьем раунде. Быстренько найдем флаг любой. И обратно!» «А ты мне что?» — с милой улыбкой произнесла она. В долгу не останусь, сочтемся еще. Только проклан не прессии, это только между нами.